«На самом деле, я приду в пятницу на вечеринку по случаю окончания семестра. Внезапно объявила, я знаю, что мне это сойдет с рук, так как Брайан, вопреки обыкновению, уехал на конференцию и дома ночевать не будет». В тот пятничный вечер, когда Тина выпила свой шестой стакан «Пино Гриджо», она невнятно произнесла «Брайан странно держится с тобой». Он словно ставит себя выше. Я отмахнулась от нее, но эти слова запали мне в голову. И несколько месяцев спустя, когда у нас с Брайаном случилась ссора, я завершила ее тем, что ушла из нашей квартиры и остановилась у Тины. «Не могу поверить в то, что я только что сделала», — сказала я ей. Меня трясло. Я никогда раньше не сопротивлялась ему. б р а й а н хотел, чтобы я сократила свои часы в школе, однако в этот раз я не собиралась соглашаться. Я любила свою работу, и даже только что получила шанс на повышение. Мне предложили работу миссис Майер, объяснила я Тине. Ну, и в ч е м проблема с этим? спросила она. «Ты однозначно должна на это пойти! Ты можешь выполнять эту работу с закрытыми глазами!» Я тоже так думала. «Вот только Брайан хотел, чтобы я больше времени проводила дома!» Тина поперхнулась вином, умудрившись выплюнуть полный рот обратно в свой стакан. «Ты ведь шутишь, правда?» Я не шутила. Он сказал мне, что я должна быть больше домохозяйкой, чем карьеристкой, и спросил, хочу ли я, чтобы наш брак считался действительным, потому что если я поступлю по-своему, то изберу для этого неправильный путь. Но когда Тина продолжила всячески поносить Брайана, я поймала себя на том, что отстраняюсь от нее, не в состоянии защитить своего мужа, но все больше и больше стремясь сделать это. Он по-прежнему оставался Брайаном, человеком, которого я любила, и я была не согласна с тем, что он все контролирует, как Тина выразилась. Мне хотелось верить, что, беспокоясь и отговаривая, он лишь заботится обо мне просто потому, что, думая по-другому, то что в нашем браке могло бы быть неправильнее этого? К тому времени, как Брайан появился у двери Тины, я уже готова была броситься к нему в объятия и сказать, что люблю его. Я заверила его в том, что не пойду на повышение, но настаивала на своем. Я не готова полностью отказаться от своих часов в школе. Я пыталась не обращать внимания на его затянувшуюся одержимость идеей, что Тине слишком легко на меня повлиять, на то, как он расстроен, что я ставлю своих подруг и свою так называемую карьеру на первое место. В то время я просто радовалась, что сумела за себя постоять, хотя в глубине души знала, муж чувствовал себя преданным. И я никак не ожидала, что три недели спустя, когда я вернулась в школу после пасхальных каникул, Брайан заберет меня после занятий, И скажет, что мы больше не поедем домой В нашу квартиру Сюрприз Я купил тебе твою мечту, Гарриет Заявил он, хлопая в ладоши Что-что ты сделал? Засмеялась я О чем ты говоришь? Мы переезжаем, любовь моя Пояснил Брайан неприкрыто и внимательно следя за моей реакцией й в с ё уже упаковано, так что тебе не нужно беспокоиться о вещах» «Не может быть!» Я нервно хихикнула «Но мне нравится наша квартира», — сказала я, видя, как вытягивается его лицо «Ты меня разыгрываешь, Брайан», — добавила я осторожно «Нет, это не так» «Я купил нам дом на берегу м о р я в Дорсете. Мы начинаем все заново. Новую жизнь!» произнес он, несколько более уныло, чем в начале разговора. «Но ты хочешь сказать, что продал нашу квартиру и купил новый дом? Ты не мог так поступить. Однако я понимала». «Именно это он и сделал, и от того, что все было оформлено на его имя, он не нуждался в моем согласии». «Но зачем?» Брайан посмотрел на меня внимательно. «Это просто для того, чтобы быть вместе. Только ты и я, г о р е т ответил он. «Разве это не то, чего ты хочешь?» Мне потребовалось много времени, чтобы понять. Брайан почувствовал угрозу. Кто-то слишком близко подошел к тому, чтобы увидеть его таким, каким он и был на самом деле. Кто-то, на его взгляд, настраивающий меня против него. Я сопротивлялась ему. Я отказалась оставить свою работу. Это была вина Тины. Это не могло быть моим решением. От других подруг оказалось легче избавиться. Но одной из причин, по которым Брайан не любил Тину, являлась ее упертость. Когда Брайан перевез нас в Дорсет, он знал, что не позволит такому повториться. Он нуждался в дополнительном средстве убедиться, что я не ускользну от него. Иметь дочь... «Было недостаточно. Он хотел, чтобы я поверила, будто я не выживу без него. И он делал это, поедая мне мозг, пока я не усомнилась в своем здравомыслии. Как я могла уйти, когда так полагалось на Брайана? Когда у меня не имелось собственных денег на жизнь? Как я могла сбежать?» Если он устроил все так, чтобы безо всяких усилий суметь доказать, мне нельзя доверить присмотр за дочерью, и ее очень легко у меня отобрать. Пока я давила на газ, приближаясь к Корнуоллу, я гнала от себя тревожное чувство, что Брайан, возможно, оказался прав. Если бы мне можно было доверять, я бы знала, где сейчас Алиса». Но взамен этого я направлялась к месту, которое видела только на картинке в интернете. «Вот дешевый, как грязи, кусок», — сказал он мне, показывая на коттедж выходного дня на сайте аренды. «Он спрятан на дальней линии, почти пустынной, и это прекрасно. Там только три коттеджа, и никто не потревожит, туда даже никто не доходит».